Я стал наводить справки среди своих знакомых, и наконец мне удалось удовлетворить моё любопытство. Правда, никто не знал достоверно об обитателях дачи, но один знакомый сообщил мне, что по слухам там живёт профессор Вагнер. Профессор Вагнер. Этого было достаточно, чтобы совершенно приковать моё внимание к даче.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 падала обратно довольно медленно. Я насчитал 10 секунд, прежде чем глыба опустилась вниз. И когда она была над землёй на высоте человеческого роста, Вагнер подставил руку, поймал и удержал глыбу, причём рука его даже не дрогнула. Хо-хо-хо. Весело боском рассмеялся Вагнер и далеко отшвырнул от себя глыбу. Она, пролетев некоторое время параллельно земле,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 похоже на аппарат Морена. В глубине двора в земле виднелось какое-то большое, заслоненное толстым стеклом круглое отверстие. Вокруг этого отверстия, от него к дому и ещё в нескольких направлениях из земли выступали металлические дуги, находившиеся друг от друга на расстоянии полуметра. Больше я ничего не успел рассмотреть. На встречу нам из дома вышла испуганная пожилая женщина в чёрном его экономка, как потом узнал я. Мы уложили профессора Вагнера в кровать.